Глава 8. Садись, семён Михайлович и Ольга Стефановна. принимают чету Буденова в своем вагоне. Наконец-то поездка в Москву закончилась, и мы оплавляемся в Таганрог. Не совсем так, как я хотел, но все же. Да и по деньгам не так хорошо, как я рассчитывал. Со мной едут принимать адмиральскую яхту, да и сделать инспекционную поездку по Азовскому бассейну едет комиссия во главе с Буденным. Как я не возмущался, но удалось договориться, что в Таганроге они будут только после отхода моих кораблей. Но это нужно и самому Буденному. Сначала они проверят дела в Ростове потом строящуюся гидроэлектростанцию и водоканал после поедут в мариуполь потом в бердянск и только напоследок в таганрог будут ли они в Керчь, я так и не узнал в бердянске будут переоборудоваться два завода где планируется выпускать новый самолет мs2 там же решили собирать переделанный и усовершенствованный авиадвигатель liberty хотя узнать в нем прородитель американца совсем непросто. в нем собрали все самое лучшее от libertyти l12 бмв6 и идею уфимцева Этот авиадвигатель не предназначен для высотных самолетов но на низких и средних высотах ведет себя очень достойно. Ничуть не хуже передовых иностранных образцов. Московские испытатели во главе с Громовым похвалили все привезенные самолеты, засыпали вопросами Чекалова о их поступлении в войска, как мне потом он рассказал. Единственная неприятность это требование к качеству бензина, но тут уж ничего не сделаешь. Чекалов тоже попытался донести эту тему до Баранова, но чем это кончится неизвестно. Ну и наградили Чекалова. Кроме денежной премии, переведя из директора авиазавода Таганрога директором сразу двух заводов в Бердянск. Дали ему широчайшие полномочия. Часть наиболее энергоемкого оборудования из Таганрога будет переведена в Бердянск. Таганрог уже вовсю испытывает нехватку электроэнергии. Также Баранов пообещал в ближайшее время поступление нового оборудования, закупленного за границей. Вместо Чекалова принимать у него дела с нами едет Лысенко Павел Семёнович, новый директор Таганрогского авиазавода. За пять дней после последней встречи со Сталиным я успел многое. Оформили во французском посольстве доверенность на меня на 2 миллиона 400 тысяч долларов со швейцарских счетов Раковского. Сначала это сделали в московской адвокатской конторе и только потом во французском. Вот только интересно, вытащил ли Сталин у Раковского все деньги или нет? И сколько Раковский после этого еще проживет? То, что сам Раковский с такой экспроприацией не смирится, это и так понятно. Получится ли такой перевод денег, пока еще неизвестно. Также напомнил Сталину, что у Межлака есть еще камера хранения в швейцарском банке, о которой он забыл сообщить. Сталин пообещал разобраться. Эшелон получился не меньше, чем в Москву. Кроме своего отобранного антиквариата и ценных вещей, везу с собой пять вагонов отличного меха разных животных. Два вагона вернутся в Москву в виде шуб по давальческой схеме. Сталина чуть не растерзали, как шуткой рассказал он мне, за привезенные мной шубы. Поэтому он и попросил привезти в следующий раз, а для этого и выделил дополнительно мех в двух вагонах. Также вез особый подарок Сталина для моих женщин. Это шкура из росомахи. Получил, наконец, и возможность выбрать драгоценные камни. Оружие, как и мед, воск и икра – это уже привычно. Набрал еще и разных вещей для поощрения инженеров и рабочих в Таганроге. И все равно часть денег осталась, не потрачена. Поэтому с Берсоном у меня произошел серьезный разговор. Возить туда-сюда бумагу, хоть и ценную, я не хочу. А еще я везу 200 тысяч рублей в серебряных и медных монетах для работающих в Таганроге. Тут пришлось выдержать целую баталию при обмене своего металла. Чиновники возмущались, что слишком жирно будет для какого-то там Таганрога. Едет в этот раз со мной и много других людей. Начиная от африканцев и палестинцев, кончая осужденными по делу Осавиахима. В этот раз с ними поступили более разумно. Самых виноватых, во главе с Григоровичем, которого освободили, направили в Омск к Поликарпову с охраной и дополнительными войсками для КВЖД. Предупредили, что если инженеры и там не создадут современные авиа- и заводы, то поедут уже на Колыму. Вторая группа с такими же условиями и охраной едет в Бердянск. Ну а третья в лице по гидросамолетам ВЛ Коровин-Кербер, ЕИ Майоранов и АН Сидельников для усиления Бортини. Нужно наладить хотя бы мелкосерийный выпуск его летающей лодки, а также нового гидросамолета, который сейчас проходит испытание на основе Юнкерса Ю-13. Хотя, опять же, это абсолютно новый самолет с верхним расположением крыльев. Эти гидросамолеты СССР срочно требуются на Балтике. Также для усиления таганрогской группы едут осужденные крейсен Гончаров, Косткин, Надашкевич, Михельсон. Этих распределят по разным отделам. Тем более, что часть местных работников заберет Чекалов. И с нами, и часть усиленной роты Гречка. Остальные приедут чуть позже. На ее основе будет сформирован усиленный полк разведчиков. Он будет базироваться в районе Таганрога. Из-за них я тоже... же не тратил часть наличных денег. Я же обещал Будённому временно о них позаботиться, пока они не обживутся. То есть, стоит им инфраструктуру придётся пока за мой счёт. Ну-ну. С другой стороны, пока сам Сталин хоть и пристально следит, но не ограничивает меня в моих решениях и действиях, хотя постоянно и высказывает мне своё недовольство. В Ростове-на-Дону от нашего состава отцепляют несколько вагонов, в том числе второй Пульмановский. Путь проверяющих прежде всего лежит на ростовский завод сельхозтехники, где, наверное, уже начали собирать французские внедорожники Рено. Ничего там сложного нет, пока только Там же осталось и Чита Будённых. Прощальный тур Семёна Михайловича своей жене. А вот меня Таганрог встретил удручающим известием. Ограбленный и убиты три члена из моих экипажей кораблей. То, что это сделали не местное, это и так понятно. Пришлось срочно заниматься и этим делом. Ну и что на это скажешь, товарищ Русанов, мы сидим в кабинете начальника милиции Таганрога. Тут присутствуют и Маскатов, и Гречка. Никита, давай рассказывай, не томи, поддержал мне Маскатов. Вы же знаете, как в последнее время стало много приезжих в городе. Пытаемся выяснить, у меня народу не хватает, развел руками Русанов. Нет, это не ответ. Всех приезжающих милиция должна была проверять и контролировать. Предлагаю провести полномасштабный обыск на всем Меутском полуострове, настаиваю я. Да кто мне такой разрешит, испугался Русанов. Сейчас позвоним в Ростов и попросим к телефону Буденова. семён Михайлович мне точно не откажет. Или звонить сразу в Москву Сталину, спрашиваю Русанова. Я думаю, что не откажут. Это что за разгул бандитизма в закрытом военном городе? Поддержал меня Гречка. Предлагаю, что вы, Андрей Анатольевич, и своими бойцами будьте в оцеплении, так как у вас есть часть коней. Так как Гречка до этого служил в кавалерийском полку номер один отдельной кавалерийской бригады, то часть лошадей не забрали с собой в Таганрог. Я даже в этом их поддержал. Патрулировать Миусский полуостров нужно более тщательно. Ковальчук с частью моими бойцами перекроют порты. К твоим людям, Никита, присоединятся и мои охранники, чтобы быстро и разом все прошло. Да и пострахуют случае вооружённого сопротивления. Дальше мы Рисованные карте города согласовали наши действия. Маскатов предложил и своих сотрудников для участия в проверке в городе, чтобы не было вопросов. Особенно с этим можем столкнуться на предприятиях. Все согласились с таким предложением. Что именно будут делать подчиненные, приказ получат только по прибытию на место. Обыск сначала в городе, а после в селах, назначен на завтра на 4 утра. Как раз в это время в море выходят рыбаки. После каждый из нас пошел заниматься своими делами. Мне, наверное, пришлось хуже всех. Груз я решил пока не разгружать, оставив под охраной. А вот с привезенными людьми пришлось проводить если с палестинцами с размещением на корабле вопросов не было то африканцев пришлось загонять а некоторых еще и силой не знаю что они там себе надумали но то что их высылают из ссср не все приняли адекватно может подумали что их топить будут пришлось на святом филиппе дополнительно увеличить экипаж для охраны и вывести его на рейд уже ночью раньше мои подчиненные справиться не успели его уже сейчас можно отправлять в сиди инфи но нет главного пассажира жены буденова вечером устроил проверку в инженерном микрорайоне дома почти готовы и в них уже частично заселились Нет только крыш. Но специалистов из Болгарии по черепице привезли и уже налаживают производство. Пока в основном труд вручную. В недостроенных домах временно определил и приехавших со мной инженеров. Приняли их на удивление хорошо, тем более некоторые были знакомы друг с другом. Попросил пока никуда не выходить. После их переселят в гостиницу. На следующее утро началось. Таганрог, наверное, еще никогда не видел такой массовой облавы и проверки жителей в городе. Так будут действовать только немцы во Вторую мировую войну. Но тут у нас было преимущество. Обыскивали местные и местных. Задержали более 100 человек. Большая часть оказалась местными из округи, пробравшись в Таганрог в поисках заработка. С ними будет разбираться милиция, кого оставят, а кого выпихнут за пределами узкого полуострова. Человек 10-12 разных спекулянтов, слетевшихся на возможность хорошо поживиться на перепродаже. Как они попали в город и кому давали за это взятки, лично сам будет разбираться русаков. А вот от Отдельно две небольшие группы меня заинтересовали сильно. Одни явно бывшие военные, прячущиеся от советской власти. Кто такие, будем разбираться чуть позже. А вот компанию уголовников в 12 человек, которые оказали сопротивление, определили быстро. Обнаруженных женщин на одной из их малин тоже, недолго думая, перевезли на Святой Филипп. Прямо сразу после этого почувствовал себя рабовладельцем. Вот уж никак не ожидал. С другой стороны, через год в СССР и в течение нескольких лет будет голод, так что неизвестно, кому из них повезло больше. Если я раньше думал, что наколки уголовников возникли в 50-60-х х годах, оказывается, что нет. Сейчас тоже этого хватает. Вот только художественная часть еще сильно подводит. Как-то все неузрачно. Ну и кто вы такие? Смотрим на следующий день в камере для допросов на двух сидящих передо мной урок в наручниках. На удивление, оба одеты очень добротно. Их уже опознали. Гости из Ростова-на-Дону. Рядом за столом со мной сидит Русанов. Сзади и чуть сбоку арестованных стоят Александр и еще один грек из десантной команды Одиссея. А в чем дело, начальник? Что, уже в гости к Бартанам приехать нельзя? Чуть ухмыляется один. Конечно нельзя. Полуостров закрыт. Как вы сюда вообще попали? Мне буквально опять пришлось шантажировать Русанова, чтобы дал мне проводить допрос, как я считаю нужным. Ну извини. Не знаю. более нагловатый и более молодой арестованный. Старший ведет себя более осторожно. Опытный ССУ. Как-то я не учел, что довольно хороший уровень жизни жителей Таганрога обязательно будет привлекать разных бандитов. А ведь еще и много разных банд гулять по окрестностям. Так что гости будут. Да и вот результат. Сидят передо мной и еще пытаются хорохориться. Они думают, что я такой же, как Русанов. Ошибаются. Смотрю, вам не страшно. Лопни, но держи фасон, усмехаюсь я. Песня Леонида Утесова Лазаря Вайсбейна «Лопни, но держи фасон» вот уже несколько лет популярна во многих кабаках. Даже что-то в виде клипа сняли. Вообще, после Гражданской войны на сцены страны массово полезли всякие бандитско-воровские темы. Причем многие популярные артисты абсолютно не стесняются их исполнять. А люди из власти, которые совсем недавно сами состояли в разных незаконных группировках, их поощряют. Тема-то близка, а некоторые братаны вообще остались и по ту сторону власти. Тогда чего мы так удивляемся жестокости репрессиям в 30-40-х годах. Примечание автора. Вам тоже эта песня нравится, оскалился он золотой фиксой. нет я тут же выхватываю браунинг и стреляю ему в ногу какого черта я с ними тут лебезить буду и потом спокойно подошеломленный взгляд русанова вопль фиксатова засовываю пистолет в подмышечную кобуру опять стреляешь открывается дверь и в нее заходит буденый а вы тут какими судьбами семён михайлович удивлен я появлению командарма вроде рано еще доложили что ты тут советскую власть подрываешь усмехнулся Буденный и покачал головой давай выйдем и кто же у нас такой бдительный перед выходом я посмотрел на русанова который отвернул голову Понятно. Дальше у меня состоялся неприятный разговор. Обычно мы с Будённым так и не спорим. Друг друга мы стараемся убедить в своей правоте. Я настаиваю и на Облаве, и в Ростове-на-Дону. «Понятно, что не во всем городе, а хотя бы его части. Так сказать, провести акцию устрашения». Буденный упирается, доказывая, что так делали только при царях. А сегодняшней власти ассоциация совсем не нужна. «Вы тут золото ищите и найти не можете. А ты посмотри, сколько ценностей у них разных изъяли. Вот только почему столько золотых и серебряных ложечек я никак не пойму». Чуть сбавляет он, а то спор в кабинете Русана начинает слишком уж накаляться. Чуть ли не кричим друг на друга. «Да это до революции была такая традиция. Новорожденным дарили на зубок», — отмахнулся от моего вопроса Буденный. «Нет, сам я такое решение принять не могу. Давай звонить в Москву». Не знаю, что уж там подействовало, но местная машина милиции заработала на ускоренных оборотах. Скоро к нам с докладом прибежал Русанов. Раскололся один из местных. Действительно, моих матросов убили гости из Ростова. Причем с первым это вышло больше случайно, а его товарищей из компании добили уже как свидетелей. Местный криминал выражал протест, понимая, чем это может обернуться, но с ростовскими ему не тягаться. Сами же гости в город попали с местными рыбаками. Хороший доклад, иронизирую. Никита, ты так и дальше собираешься руководить местной милицией? Если дато моим кораблям в Таганроге делать нечего. Иди, займись рыбаками и объясни, что там и как, приказал Будёнов Русанову, при этом хлопнул кулаком об ладонь. Перестань, ериться». разберёмся. Это он уже мне после ухода начальника милиции. Нет, не перестану. Закусил дела теперь уже я. Я не собираюсь привозить сюда своих людей, чтобы какие-то бандиты их тут резали. Можно подумать, за границей всё спокойно и там нет бандитизма. Пытается урезонить меня Будёнов. В закрытых городах нет, но там ситуация другая без моего участия. А мне же приходится буквально упрашивать, чтобы к вам ехали разные специалисты и хоть чему-то ваших крестьян научили. Сейчас в Простобе французы, которых я привез. Если что-то случится, то я больше никого не привезу. Как хотите, так и выкручивайтесь. Ставлю ультиматум уже буденному. Дальше выхожу из кабинета, хлопнув дверью напоследок. Во дворе забираю Александра с напарником и еду обедать на адмиральскую яхту, которую еще не передал. Месье, к вам гости. Позвоню мне через полтора часа к трапу у Вахтиной. Я так и расположился пока на яхте Минаносса, чтобы не занимать место в городе. Жил площадью сейчас везде проблемы. Да и Запасней тут. проходите ординарцы пусть коней постжат кивая буденному и гречка которые приняли на конях с ординарцами неплохо прямо по буржуйски осмотрев салон на каюты вынес свое суждение буденной семён михайлович надо бороться с бедностью а не с обеспеченностью. хорошо жить это обычная человеческая потребность это я больше говорю для улыбающегося гречка чем для буденова ладно ладно тебе пошли навстречу принято решение зачистить пару-тройку криминальных районов ростова но ты останешься в таганроге завтра сюда приедет зявкин и мы выработаем общий план и буденный стал наливать свечей Я, как только их увидел, сразу отдал команду поставить самобар. Кофе Будённый пил очень редко. Дальше обговариваем примерный план размещения батальона Гречка. Мы этим и в дороге занимались, но тут наши отцы командиры решили всё переиграть, увидев строительный бум в Таганроге. Построить, конечно, можно, но вопрос как? Где для этого взять технику, цемент и другой строительный материал? Пришлось их сразу огорчить. У инженеров заберём, из других объектов. Плюс больше используем дерево. Тут же выдал простое решение Будённый. А ничего, что большую часть строительства домов для инженеров финансирую я. Из каких таких других объектов? объектов. С кафе и ресторана для моих моряков? А дерево? Пожаров тут только в городе нам не хватает. А если бомбить военные объекты будут? В общем, слепим абы как? Перестаньте ерундой заниматься. Вы посмотрите какие хорошие здания строили до революции и какие вы строите сейчас не стыдно из какого перепуга вы вдруг начали менять планы стал стыдить начальник разведчиков обстановка в стране сложная начал оправдываться буденой она у вас всегда сложная особенно в головах перебил я и стучу пальцем по голове порядок бьет класс хотите быстрее везите ресурсы из других регионов в таганрог поговорив еще немного буде из гречка отправились по своим делам а я занялся грузом и своими кораблями чуть не отправил святого филиппа без части груза углевос уже давно отправился в ливан и должен Скоро вернуться. Назад дядя Аббас должен загрузить его мылом и нитками, и на остатки чем получится. В Таганроге хоть уже несколько лет и пытаются в особняке Грекова развести шелкопрядов, но пока не получается. А недавно вообще надумали там сделать коммуналку. Пытаюсь отговорить от этого Маскатова. Пока думает. Сами шелковые нити в городе, и не только в нем, страшный дефицит. По привозу из Триполя-Ливана их охраняют как деньги. Выдают строго по разнарядке и после строгой проверки. И то как-то умудряются своровать. Распорядился, чтобы на огне Смирны стали загружать мех и то, что купил для своего дома в Париже и дверями все-таки нашли, чему я был несказанно рад. Пошли на судно и другие товары, те, которые мне нужны во Франции. На Одиссея пошло оружие, часть товара для луров и распорядился оставить еще место, которое легко охранять. Вот этим всем и пришлось заниматься до ночи. Еле ноги на яхту притянул. Наговорился так, что под конец уже стал хрипеть. семён какого хрена меня дернули? Я же в САШ еду по линиям торга!» Были первые слова вошедшего мужика с усами. Несмотря на простые слова, в нем чувствовался шик от бывших. Обычно, исключая таких редких, как маскатов, все деятели из новой маск больше походили на прилизанных бандитов. «Потому что знаю тебя лично, поэтому и дернул». Обнялся с вошедшим Буденной. Мы для обсуждения расположились в кабинете Маскатова. Пока все прорабатывали план, я пытался вспомнить о делах Амторга в 1930-х годах. Помню, что это была самая авторитетная советская организация, занимающаяся закупкой и поставкой из САЖ. Ну и продажи товаров. Помню, что ее постоянно сотрясали и разные скандалы. «Вроде все». «Ну а ты чего молчишь?» «Это его, кстати, моряков убили, и из-за этого тут такое», прокомментировал Будённый Зявкину. «Сколько лет вы в вгпу в Ростове проработали?» – задаю вопрос. «Да после гражданское начал», – осторожно так произнес Зявкин, рассматривая меня. «Тогда сразу можете забыть об Саш. Они о вас там явно знают и тут же арестуют». В реальной истории так и было примечание автора. Выношу свой приговор. Почему так думаешь? Сначала буденный, и тут же повторил вопрос чекист. Вы немецких химиков выселили или нет? А немецкую и английскую разведку вы явно, как всегда, и недооцениваете. Усмехаюсь я. Хорошо. Принял к сведению. Переглянулся с Зявкиным Будёным. Примите, примите, поддеваю их. В конечном итоге всё обсуждение свелось к блокаде двух самых блатных районов Ростова-на-Дону. Это Богатяновской улицы, прилегающие к старому базару. Также улицы Воронцовская, Рождественская, Старопочтовая, Тургеневская. Больше сил, даже задействовав неполный батальон гречка, качественно провести обыск нет. Выведут даже пару бронеавтомобилей на пересечении улиц. Ожидается и вооружённое сопротивление. Но после такого шмона всех блатных надо с города удалить и подальше. Вынес в конце заключения Зявкин и смотрит чему-то на меня всех значимых в тунис переправим а остальных настроек канала отвечаем ему спокойно даже конвоирование возьмет на себя отряд белоусова вот как чувствовал оставив место на одессее надо дать распоряжение об подготовке места для большой партии заключенных